Глава девятая Димка поджидал Ленку около парикмахерской, пока та делала прическу, чтобы поразить весь мир. Он стоял, облокотившись на поручень витрины, и с большим любопытством читал журнал «Юный техник». Потом он увидел Миронову и Шмакову. Они разговаривали, медленно приближаясь к нему – Димка раньше, чем он сам успел что-то подумать, почему-то спрятался за угол парикмахерской. Почему? Отчего? Ему это было не вполне понятно, и он уже собрался выйти из укрытия, но вспомнил, что его родители еще не знали, что он не уехал в Москву. Он побежал домой, чтобы сообщить им об этом. По дороге он подумал, что нехорошо, что он бросил Ленку, не предупредив. Она выйдет из парикмахерской с новой прической, радостная и веселая, а его нет. А вдруг она нарвется на этих ненормальных, и они снова станут к ней приставать, побьют ее, с них станется. Он решительно повернул обратно и столкнулся нос к носу с Валькой. И почувствовал, что как-то засбоил, растерялся, чего раньше с ним никогда не бывало. «А где твоя дорогая подружка?» — спросил Валька. «А я почем знаю?» — вырвалось у Димки, хотя он и не собирался так отвечать. «Ты же за ней охотишься, а не я!» И побежал дальше, стараясь не думать о Ленке. А пока бежал, представил себе, как смело откроет ребятам тайну своего предательства. Вот будет хохот. Ему-то они ничего не сделают. Он сможет им доказать, что был прав». Он скажет им, что Ленка хотела его выручить, потому что подумала, будто он испугался, а он промолчал, потому что решил, что ей надо подзакалить волю в борьбе с трудностями, а тут такой случай. Эта неожиданная мысль очень ему понравилась. Через минуту он уже был уверен, что все так было в действительности. Димка подпрыгнул от радости и повернул назад к парикмахерской. Как он летел, как он спешил! Правда, недолго. Остановился и подумал, что все это, пожалуй, он сделает в другой раз. И снова направился домой. И снова остановился. «Чего доброго ребята схватят Ленку и напугают без него?»